Вторник, восьмое июля, два часа восемь минут «А я так, между прочим, и знала!» — кричала полная женщина в голубом, грозная с поднятым кулаком «Так и знала, что не может такого быть! И все там нормально, понимаете? Ну, конечно, конечно, там все нормально!» Ей пытались возражать без особенного успеха, что, наверное, если бы правда все было нормально, не пришлось бы сидеть тут сутки Говорили, да бросьте, как вы это себе представляете, что одна половина тоннеля едет, а вторая вот так. Ну, подумайте сами. Да и вообще, говорили ей, свет ничего не значит. Ну, горит там, допустим, какая-то лампа. Ой, да мало ли, говорили, почему она там горит. Ну, давайте спокойнее как-то. Непонятно же еще ничего. Только женщина в голубом была так неспокойна и так абсолютно уверенна. так сердилась и так не желала слушать, что эти разговоры утихли. А когда Макита в коридоре снова загрохотала, пошли разговоры другие. Это которая петля? Последняя уже или нет? Сколько их там всего? Две, три? Что ж так долго-то, господи, еще перегреется? Жара вон какая. А батарейка не сядет? Кто-нибудь там поближе посмотрите. Ну что? Но батарейка не села, и Макита не перегрелась. В десять минут третьего... Молодой проходчик без майки, весь засыпанный металлической стружкой, вышел наружу и подтвердил, что Макита справилась. Вид у него был, однако, вовсе не праздничный, и когда после вспышки неуверенной радости в коридор заглянули, никакого праздника там тоже не обнаружилось. Дверь-то напротив, на которую возлагались такие надежды, действительно сняли с петель. И оказался за сломанной дверью, как ожидалось, соседний рукав тоннеля. Чистый и полностью освещенный, но совершенно пустой. Лампы горели ровно, на асфальте блестела разметка, и не было ни машин, ни людей. Яркая эта картинка не двигалась, как нарисованная, да и попасть в нее было нельзя из-за решетки. Точно такой же и накрепко запертый, приделанный с той стороны. «Что там? Ну что там?» — начали спрашивать в задних рядах. Видно было не всем. «Дайте пройти мне! Пустите!» — воскликнула женщина в голубом, и, отпихнув молодого проходчика, первая ворвалась в коридор. А там, на полу у решетки, сидела хозяйка Тойоты и, жадно как воду, глотала воздух. и воздух за решеткою был, чистый, сладкий, как будто и правда на той половине ничего не случилось. Поэтому женщина в голубом закрыла сначала глаза и глотнула, жадно и про запас, словно и там, в этом нормальном месте, все тоже могло вдруг закончиться. И глотнула еще, и глотнула. А после... Прижалась щекой к металлическим прутьям, чтобы увидеть, насколько и как далеко продолжается эта нормальность. Просунула в нее руки и крикнула. «Эй! Эй! Кто-нибудь! Мы здесь! Кто-нибудь! Помогите!» «Да нету там никого», — сказала ей с пола хозяйка «Тойоты». И женщина в голубом поверить в эти слова отказалась, хоть видела и сама. И так рассердилась, что едва ее не легнуло. Нахалка какая сидит, тут смеется. Хозяйка Тойоты не смеялась, но такое нельзя было говорить. Нельзя было думать. Заткнись, дрянь, заткнись! — Это же область, поток, — сказал рядом мордатый владелец УАЗа. — Ну сколько их там в воскресенье ночью? Машин двадцать? Вначале стоят все просто. До них километра два не услышат. Он тоже не смеялся, однако и он, казалось, женщине в голубом, был как-то перед ней виноват. Зачем тогда было сверлить, ломать двери, показывать чистые асфальты, лампы? Какая-то в этом ей виделась злая, жестокая шутка, которую пошутили лично над ней. — И что теперь? всё да? — спросила женщина в голубом, уже позабывшая, что говорить такое нельзя. «Вы что тогда предлагаете, интересно? Ходить сюда и дышать по очереди? Вы так предлагаете, да? Не хватит тут места всем, вы понимаете? Не поместятся все! А маленьких как сюда? Смотрите, как тесно! Потопчут же маленьких!» Уже у нее звенел голос, опасный и громкий, и люди снаружи заволновались. «Да что ж там такое, Господи? В каком смысле места не хватит? Кому? Вон свет же горит, посмотрите, горит же свет!» И толкались уже на пороге. Без драки пока, но тревожно и гневно. То есть как это место не хватит? Да вы издеваетесь, что ли? Опять, значит, не хватит? Женщина в голубом согласна была абсолютно. Ее собственных тревоги и гнева не доставало. И требовалось больше, чтобы как-то собрать их и перенаправить. На решетку, проходчиков, инженера, владельца УАЗа. И особенно на тощую дрянь а бригадир Сердитый и мокрый шептался тем временем с таким же мокрым и сердитым инженером. И женщине в голубом не слышно было, и непонятно, о чем они это, собственно, шепчутся, и какое, собственно, право имеют они шептаться. Да у них просто не было совести ни у кого. всё было тут возмутительно и бессовестно. Все, все, все. Как же так можно вообще?» Как не стыдно хотелось ей закричать. «Хватит! Хватит! Прекратите немедленно!» «А вы их сюда приведите. Посадим их тут. Вот тут, у решетки. Всех маленьких тут посадим». Сказала ей рыжая хозяйка «Тойота» и встала. «Не плачьте, не надо. Смотрите, вот тут. Сходите за ними сейчас. Они у вас где? В машине? Им сколько?» 47 ответила женщина в голубом, которая не знала еще, что плачет. «Здесь недалеко. Я быстро, вы место им подержите». «Должна быть», — еще раз сказал бригадиру Митя. «Не может быть только одна в середине. У въезда, наверное, где-то. Никто же не ходил туда толком». Бригадир возражал. «Да с чего это вдруг должна? Кто сказал-то, что там будет еще одна и как раз, блядь, у въезда?» Вообще-то был прав и ответить на это ему было нечего. — Идти полчаса, даже меньше, — сказал Митя. — Мы возьмем инструменты и сходим. Вы нас тут подождите. Не найдем, значит, будем искать щитовую Но должна быть еще одна дверь или две, например, у въезда и выезда. Да, скорее всего, я уверен. Хотя был не уверен уже ни в чем и боялся, что это заметно. Бригадир возражал, что пускай тогда кто-то, раз такой, блядь, уверенный, сразу ищет свою щитовую, как вообще-то и собирался. Инструменты ему принесли и вон, а вот двери вскрывать не его работа. И с дверями уж как-нибудь сами. Ты в руках-то перфоратор держал. «И чего это ждать?» — говорил бригадир. «Без тебя найдем твою дверь». «Там пятьсот человек», — сказал Митя. «Они все сейчас будут здесь. Ты себе представляешь вообще? Их нельзя пускать в коридор». Бригадир снова поднял голубой свой фонарь и взглянул в неширокий темный проход, исчезавший за поворотом, и похож стал на Гэндальфа в подземелье, только голого и без бороды. «Это как-то не пускать», — спросил он, хотя знал уже, к чему идет дело. Оттого, вероятно, и спорил, что знал, и очка очкастому инженеру бы в эту секунду с удовольствием плюнул в очки. Можно было так и ответить. «Да пошел ты!» Сам и стой тут с ружьем. Нанимался я, что ли, с ружьем вам стоять? Только он же и правда вроде как нанимался и ружьем, между прочим, принес. Эх, была бы болгарка, подумал с тоской бригадир. Как же мы не взяли болгарку? Он поднял с пола макиту, подержал и отдал инженеру с неохотой, словно это был чемодан с деньгами. Под углом прижимай, вот так. И не в камень, а где с дверью соединяется. И не сильно дави, понял? чтобы не застряла Если пику сломаешь, запасной нету». «Ну что, — сказал патриот, — надо это». Шум снаружи вскипал. «Нет, вы мне объясните, что там? Видно кому-нибудь?» «Запускать они будут уже или нет?» «Не толкайтесь, ну что вы шумите?» «Сказали, пока подождать». А, «Опять ждать!» «Это что вообще значит?» «Кто сказал?» «Пропустите!» «Тут дети!» «Лёва, Лёвочка, дай мне руку!» «Объяснит мне кто-нибудь, я не понимаю». «Ну куда вы с ребёнком? Там ещё не открыли?» «Душно! Господи, не толкайтесь!» «Кто сказал? Я вас спрашиваю!» «Лёва, Лёвочка!» Выражение «дежавю» бригадир не слышал ни разу, но все это с ним уже было, и тоска навалилась сильнее. Голоса прибывали и множились, он сунул патриоту в руки фонарь, взял от стены ружье и пошел им навстречу. — Ну, чего? — опять сказал патриот и махнул голубым фонарем. Нос у него был разбит, глаза начали заплывать. Митя тоже посмотрел в темную узкую трубу с кабелями по стенам, когда до этого бригадир, а потом на Сашу. «Ты моих-то найди, — сказал ей патриот, — и всех наших. Приведешь их?» «Конечно, — сказала Саша. Она очень была красивая. Очень!» «Только точно, — сказал патриот. — Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? — закричала снаружи какая-то женщина, не в голубом, а другая. — Что ты встал-то, а? Ну чего ты встал, сволочь? Сволочь, что же вы делаете-то, сволочи?» — Надо предупредить, чтобы детей пустили, — сказала Саша. — Дети тут посидят. Детям можно. — Там темно же, но как ты пойдешь? — сказал Митя. И она, наконец, обняла его. Быстро, сразу, как будто прыгнула.